Глава 25. Неделя отдыха пролетела незаметно. Больше мы не обсуждали мои отношения с Карманом и вообще не поднимали тему взаимоотношений с кем-либо. Дважды побывали на пляже и один раз на соревнованиях по водному пола. Там наша команда проиграла с разгромным счетом американцам, даже не дойдя до полуфинала. Я ожидал, что команду освистают, но ничего такого, в этом виде спорта мы не были сильны. Зато мы накануне выиграли у Африки, что окончательно примирило зрителей с результатом. Я постоянно харчевался у дяди и даже один раз затащил туда Ису. Пообедали, и я наконец-то понял, почему она отказывается от частого посещения кафе. У младлея просто не было денег». Те сбережения, что были, разошлись на покупке в вечер накануне открытия у Марка и билеты, купленные у спекулянтов. Сейчас Иса ходила в полевом камуфляже, видимо, стеснялась одеваться в дешевые гражданские наряды. Как по мне, так с ее фигурой можно ходить даже в рванине, но у женщин во всех мирах свои заморочки. А форму здесь уважают. В пятницу я лег на очередную операцию по удалению осколков и отпуск закончился. В понедельник меня ждал сюрприз. Лукас принес целую горсть осколков камня, что смогли найти после взрыва. Большая часть кристалла просто разлетелась в пыль. Осталось меньше десятой доли объема и веса. Над каждым кусочком поработал мастер-кристалловед, решая свои задачи, о которых герцог мне не рассказывал. Да мне и не интересно было. Гораздо важнее было другое. Из предоставленных образцов я отложил два камешка, которые сохранили белый цвет. Два! «Чистых! Камня!» Два осколка булыжника, который был выброшен из центра планеты в Африке и найден тамошним уголовником для клана Ван, клана, который оплатил этим камнем смерть Габби и чуть не стал королевским. В итоге Ван проиграли, Санчес погиб, Мартина затаилась, а я смотрю на два невзрачных осколка размером меньше ногтя и улыбаюсь. «Да, все верно». «Как я и предполагал, Мануэль не смог перенастроить весь камень. Он должен был оставить резерв, нетронутые участки жесткого диска, чтобы я заполнил их своими талантами и умениями. И теперь два кусочка природного камня силы лежат передо мной». фы опять пришли раньше, Таминик. С недавних пор салана начала смотреть на меня нейтрально приветливо, транслируя такие же эмоции. При вступлении в нашу группу лейтенант была нейтрально отчужденной и постоянно держала дистанцию. Но после стычки с Бенитесом шпионка де Кабрера начала меняться. По чуть-чуть, понемногу. А еще она спрашивала. Иногда салана устраивала оформенные допросы всей нашей команде на различные темы. Я прямо слышал, как вращались шестеренки в ее голове после наших ответов. «Да, иса ты меняешься, точно так же, как и все мы». Ты больше не воплощение устава, каким было два месяца назад. Ты научилась носить дорогие наряды, тебе понравилось кататься на мотоцикле, а однажды ты с энтузиазмом скакала у меня на плечах, поддавшись спортивному азарту. Обычно мы с лейтенантом работали вдвоем, но в последнее время, с тех самых пор, как я изменил солнечный камень, к нам зачистил куратор. Схему изменения Лукас отдал Хасе де Мендес, и вскоре корпорация МС начала поставлять аналогичные камни. «Подобные моим, но качеством похуже, что не давало герцогу покоя. Я ему сто раз говорил, что никакого секрета нет, просто я универсал, к тому же вижу ток силы, поэтому правильнее формирую каналы, пусть учатся, у меня других забот полно». В начале августа подошло время заключительной операции по удалению осколков. Наконец-то убрали последнюю помеху, и теперь я снова полноценный маг. Окончательно восстановил каналы, набрался сил. Так что хватит вату катать, пора заняться делом. Если потушить свет и приглядеться, то осколки слабо мерцают в темноте. При дневном свете это незаметно, обычная грязно-белая каменная крошка, но внешний вид ерунда. Главное в них то, что это идеальная заготовка для камня любой направленности, как чистый холст перед художником, белый лист перед писателем. Если поднапрячься, то можно сделать камень огня или любой другой стихии. Я поставил перед собой кювету с зародышем, активировал источник и погрузился в транс. Сила начинает течь сквозь меня. Чувствую, как она проходит через мой организм, растекается по мышцам и органам оседает в моем скелете, растворяется в крови и скользит по стенкам сосудов. Сегодня я буду рисовать. Даже не так. Это будет идеальный рисунок, копия камня силы. Я не спешил, постоянно сверяясь с оригиналом и направляя потоки силы на холст. Зародыш постепенно преображался, меняя очертания. Хватит ли моего источника на завершение трансформации? Когда очнулся, часы показывали четверть пятого. Передо мной сиял шарик жемчужно-белого цвета. Абсолютно нейтральный, универсальный кристалл. Джокер. Проходная пешка, способная выйти в ферзи. Мой кристалл. Спустя неделю прогресс был очевиден. Каждый следующий Джокер давался все легче. Теперь сил хватает не только на создание, но и дальнейшую модификацию камня. Пора воспользоваться наследством любимого и уважаемого ректора. Я долго размышлял над его заметками и восстановил рисунок полностью. Сегодня будет очередной сюрприз. «Хорошо, что вы пришли, Иса. У меня для вас задание. Наденьте вот это». Я держу в руке подтяжки. На первый взгляд это были просто широкие полоски слоеной кожи, но внутри скрывались энерговоды и ряд новых кристаллов, спрятанных от лишних глаз. И вообще, это не подтяжки для штанов, а скорее разгрузка, так как присутствуют поперечные ремни, но не суть. Слово подтяжки мне нравится больше, чем сбруя. Лейтенант скинул китель и принялась подгонять ремни под себя. Так? Да, вам удобно? Ничего не мешает? Девушку смущали ремни, которые слишком обрисовывали ее грудь, но Иса только покачала головой. Все в порядке! И что это? Она что похожа? Я обошел вокруг, разглядывая, как сидит моя поделка. Результат осмотра понравился. Ремни лежали как надо, кристаллы образовывали нужную конфигурацию щитов. Теперь проведем эксперимент. Будьте внимательнее, прошу. Отойдя на несколько метров, я кинул в девушку специально приготовленный резиновый мячик. Иса вскинула руку, но снаряд вильнул в сторону, резко сменив направление. Мы вместе смотрели, как мяч откатился к стене салана перевела взгляд на меня и подняла бровь, а я усмехнулся и швырнул в нее увесистый том. Книга также не долетела до цели. Это... Ага. В ремнях спрятаны камни, искажающие пространство. Крупные кристаллы способны служить порталами в масштабах планеты, а мелкие, как мне кажется, смогут послужить щитом, отбрасывая заклинания и пули. Ну что, попробуем пальнуть в вас из огнестрела? «Иса щита выдершит! Иса с сомнением скосила глаза на подтяжки. «Вот и посмотрим. Идемте в тир, постреляем». «В меня? Зачем же так радикально? Для этого есть манекен». К обеду, когда нас наконец-то разыскал Девега, набралась кое-какая статистика. Накопители дольше всего держали заряд при расстреле воздушными заклинаниями. Далее по убывающей – вода, лед и огонь. «Главной же фишкой данной разработки я считал то, что пока была энергия в накопителях, человеку в подтяжках ничего не грозило, и неважно, был ли этот человек магом или нет». «Глазам не верю», — признался Лукас. «Вы понимаете, что создали Доминик?» «Очень хорошо понимаю, господин герцог, только вы не спешите радоваться. От слабых заклинаний сбруя спасет, но огнестрельное оружие все так же опасно». Металл или молнию мы пока не пробовали, но уверен, там картина будет тоже печальная. И остается вопрос цены. Я подал Лукасу кристалл пространства. Был он такого же размера, как усовершенствованный мной солнечный камень, отличаясь лишь тем, что воздух вокруг шашки дрожал, искажая очертания. В этом наборе четыре камня спереди и три сзади, плюс по накопителю на каждый кристалл и энерговоды. Максимальное время работы – час. Передние щиты держат около 30 ударов первого уровня и не более десятка второго, опять же при полностью заряженных накопителях. Третий уровень заклинания пробивает защиту со второго удара. Вот и думаете теперь, господин герцог, во что выльется империя оснащения подобными подтяжками всей армии? «Это уже другой вопрос». Энтузиазм царедворца поутих, он задумался. «Да, дорого». Но третий уровень равен выстрелу из огнестрела. Возможность отразить хотя бы одно смертельное попадание дорогого стоит, Доминик. Можно выдавать подобную амуницию не всем, а только тем, кто идет в атаку, элитным частям, штурмовикам, снабжать ей высшее руководство или награждать особо отличившихся бойцов. Пусть подобная защита будет внедряться медленно, но она будет». «Думаю, что вы заслужили награду, господин Каррера. Я буду настаивать на этом в совете». «Кстати, что за кристаллы вы использовали, никак не могу их опознать». Вместо ответа я выложил перед собой два шарика. Молочно-белый цвет, легкое свечение. Лукас и Иса взяли камни и с любопытством стали их рассматривать. «Это то, что я думаю?» Медленно произнес Лукас. «Ага, если вы думаете то, что мне кажется». «Чистый кристалл?» «Выращенный, лично мной». Член Совета по нестандартным комбинациям магии замер в раздумье, обхватив подбородок и не обращая на нас внимания. а Иса подняла взгляд на меня. Таминик, хочу кое-что проверить. Вы позволите? Солана сделала небольшой надрез у меня на ладони, затем вложила в нее белый шарик и провела над ним рукой. Свечение камня померкло на миг, а потом стало пульсирующим. Кровь вскипела и впиталась в камень, словно в губку. Лукас прекратил витать в облаках и подошел поближе, привлеченный манипуляциями девушки. Оживчик взмахом руки подняла радужный шарик в воздух и заставила его крутиться. Пара оборотов, и он снова стал чистым, переливаясь всеми цветами радуги. «Красиво», — одобрил я. «А что это, собственно?» «Это ваш камень, Доминик. Видите, он пульсирует в такт вашему сердцу». «Не совсем в такт. Я прислушался к сердцебиению». «Забавно», — вставил Лукас. «Если я правильно помню байки целителей, то вы только что создали так называемый «камень души». Верно, Иса? Теперь, Доминик, где бы вы ни находились, этот артефакт будет с вами связан и покажет госпоже лейтенант, живы ли вы». «Кстати, отличный подарок жениху на свадьбу!» «Я не это имела в фиту!» — смутилась девушка и поспешно протянула мне камень. «Ну-ну!» — добродушно усмехнулся самак «Доминик, какого размера вы можете сделать кристалл пространства? И самое главное, как быстро? Пока на весь цикл от зародыша до конечного результата требуется один день». «Не так уж и плохо, если поставить производство на поток, «Не уверен, что эти камни можно будет штамповать в промышленных масштабах», остановил я герцога. «Во время изготовления чистого камушка мне пришлось постоянно держать перед глазами природный образец. Копия не подойдет, я уже пробовал. Причем я заметил, что не могу сделать камень большого размера. То, что у вас в руках, мой максимум». Я вздохнул и дернул себя замочку уха и я не уверен, что смогу толком объяснить детали, господин герцог. Сам до конца не понимаю, слишком уж это интуитивно, на ощущениях». «С новыми кристаллами всегда так», — успокоил меня дэвега «Нужно больше практики и пошаговое изучение процесса. Второй уровень держит, говорите, а максимально какой?» Трудно сказать, мы же только начали испытания. Но я думаю, что можно довести до четвертого уровня, просто увеличив количество шашек в подтяжках. Только стоит помнить о разбросе по урону между направлениями магии. Одно дело воздушный серп, другое каменный шип, не мне вам объяснять. Для индивидуального кока на этого хватит за глаза, а для защиты бронехода потребуются камешки побольше. «Опять все упирается в полновесный чистый кристалл», — напомнил я. «Я займусь этим. Теперь, когда нам есть что показать...» «Что ж, отлично. Дюран обещали закончить с контактным комбинезоном к выходным. Иса, что с мышцами?» «В общих чертах напор готов. Мне не достает расчетов по скелетной части и фосмошным нагрузкам «Подведем итоги». «У нас готова защита, комбинезон на подходе, есть примерная конфигурация мышц. Осталось рассчитать скелет». Аристократ помолчал, что-то прикидывая в уме, потом снова обратился ко мне. «Покажите мне, как можно вырастить белый камень, Доминик. Технологию процесса вы записали? Хотя бы приблизительно? Отлично». Текст клятвы я предоставлю вам позже, а пока объявляю официально, что информация о новых кристаллах – государственная тайна. Разглашение любых деталей посторонним лицам карается смертью». Голос герцога построжил, с лица пропал даже намек на улыбку. «Мы с лейтенантом одновременно кивнули. Одним секретом больше, одним меньше. Не привыкать». Вернувшись из Тира в лабораторию, я принялся объяснять Лукасу принцип выращивания кристаллов. Будучи специалистом в этой области, Де -Вега легко уловил основные моменты, оставалось только разъяснить тонкости. Теоретическую часть мы прошли быстро, а вот практика. Зародыш на определенном этапе становился обычным кристаллом камня, профильной стихии герцога, очень чистым, но и только. Может быть, белые камни могут создавать лишь универсалы? с досадой сказал Мак после очередной неудачи. «Не уверен», — возразил я. «Давайте попытаемся еще раз и постараемся понять, в чем ошибаемся. Мы попробовали еще раз, а потом еще раз и еще, до тех пор, пока картина не стала видна полностью, до мелочей. Заодно и я сам стал лучше понимать процесс» все было настолько просто, что было до невозможности сложно. Глупо звучит, знаю, но попробуйте сами, без помощи линейки, провести прямую линию. Когда у вас рука дрогнет, и линия перестанет быть прямой. Вот мне и пришлось быть такой линейкой для герцога. На обучение ушло несколько дней, когда, следуя моим указаниям, Лукас сам соорудил камешек. Получился он совсем небольшой, но вполне справлялся со своими обязанностями». «Отлично!» Устало произнес мужчина, разглядывая кристалл. «Наконец-то! Вы правы, Доминик, Все слишком просто и поэтому так сложно повторить. Теперь надо найти надежных мастеров, обучить их, только тогда можно начинать говорить о массовом производстве». М «Да, тоже задачка». «Почему? Вы быстро научились». «Под вашим контролем, и силы у меня достаточно». Де Вега помолчал, затем продолжил свою мысль: Кристалловеды довольно редкие маги, не обязательно сильные. К тому же есть градация по направлениям. Многие могут выращивать кристаллы только определенной стихии, с трудом осваивают новые направления. А вы разработали такой оригинальный метод выращивания. Это не каменную крошку запечь в силовой линии, тут подход совершенно другой. Ну ладно. Это не ваша проблема. И вот еще что. Давайте избегать говорить «универсальный». Предлагаю термин «нейтральный». Гораздо удобнее рассуждать о нейтральной силе, чем об универсальном маге.